Духовные облики и обаяние Риты Сольберг как бы возродились для него в этой девушке. Однако Рита была ему верна. Пока Каупервуд вот любил ее, она не помышляла об измене. Даже по отношению к Гарольду Рита долгое время была безупречна, хотя и знал, что он на волочится за другими женщинами. Стефани же, наоборот, казалось непонятным, почему, любя, нужно хранить верность.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 Мало-помалу, однако, ее беспорядочный образ жизни начал возбуждать его любопытство. То она спешила к Лайну Кроссу в его мастерскую, то проводила вечер на холостяцкой квартире Блиса Бриджа, где, по ее словам, он всегда принимал гариковцев, то после спектакля отправлялась на очередную актерскую пирушку к Гарднеру Ноузу в его домик на северной стороне. Каупервуд находил, что она ведет слишком свободную И независимую, чтобы не сказать больше, жизнь. Но... Такова была ее натура. Все же подозрение начало закрадываться в его душу. Где-то было вчера, Стефани? Допытывался он, когда они завтракали вместе, или гуляли, или катались по городу. «М -м, вчера утром я была у Лейна Кросса в его мастерской.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 Прикорнув у него на коленях, она читала ему длинные монологи из «Ромео и Джульетты» или Паулы и Франчески», из «Кольца и книги» или «Кануна дня святой Агнессы Китца». Каупервуд вот боялся потерять ее. Она казалась ему дикой розой или ожившим произведением искусства. Ее альбом всегда был полон новых набросков. Ее муфта или легкая шаль, которую она носила летом,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 Занятие, дававшее ему возможность с трех часов пополудни быть свободным. Одновременно он пытался, вернее, мечтал завязать знакомство в мире чикагских журналистов, и его открыл Гарднер Ноулс.